Всю дорогу Юлинь молчала. Она помогала залечивать раны, полученные от Анны. Стирала одежду, а когда дела не было, то просто сидела в каюте. Лишь перед посадкой она сказала мне, «Леди Берг, вы не беспокойтесь за меня. Я знала, что ждет меня в Пекине». «Юлинь?» «Тот чиновник, который забрал меня у родителей и был изменником», Я помогала ему. «Но ты же была совсем ребенком!» «Для закона это не имеет значения. Я появлялась в Шанхае после этого, но только с фальшивыми документами». Она помолчала. «Чарли тоже арестуют, хотя он на что-то надеется. И его людей. Но это лучше, чем нас разодрали бы андроиды». Юлинь, Я постараюсь помочь. Не нужно, Леди Берг. Мы все знали, на что идем. И когда совершали преступления и когда полетели с вами из страха за свою жизнь. Хорошо, вздохнул я. В каком интернате твоя дочь? Я заберу ее на землю. Юлинь заплакала. И назвала адрес. Их действительно арестовали прямо в порту, на глазах у Вэни и Тана, которые приехали нас встречать. Майор Тан только и сказал Август, показав ему на полицейских, уводивших наших невольных спутников. «О, у Тана, оказывается, есть звание? Впрочем, он же разведчик». «Юли не обречена, увы. Здесь ничего не изменить. Я попробую узнать, что можно сделать...» для чарли и его людей майор тан если бы не девушка мы бы не выбрались, а если бы не чарли андроиды стали бы непобедимы тан только качал головой я помалкивала мы дождались машину из ветклиники в которую погрузили собак тан ни словом не упрекнул нас они сражались сказал август как могли это собаки лорд маккинби их миссия сражаться за людей и погибать первыми я огорчился бы если бы собаки не пострадали но погиб кто то из вас а собак вылечит если не у него охромеет на всю жизнь я обеспечу ей спокойную старость в теплой будке ведь она заслужила к тому же хромота не помешает ей родить еще щенков один из которых займет ее место на службе нас доставили в тот же коттедж только сейчас он пустовал мой сын гостевал во дворце а сенатор таку была в поездке в холле нас встретил сун ддземин соня увидев его замерла добро пожаловать домой соня сказал он ей я рад что ты вернулась ты же сам помогал мне бежать Так нужно было. Мы переоделись и спустились вниз. Я взяла с собой свою красную машинку. «Зачем?» — спросил Август. «Это же ключ к чипу», — напомнила я. «Ну что ты?» Анна ошиблась. «Сама подумай, как может служить ключом предмет, которого здесь, в Пекине, никогда не видели?» «Твоя машинка...» Известный экспонат, но чтобы сделать из неё ключ, китайцы должны знать слишком много параметров. Их нельзя вынуть из простого выставочного описания, не говоря уж о том, что полное описание было сделано недавно, когда составлялся наш с тобой брачный договор. А чип программировали раньше. «Ключ, Делла, это ты сама. Я думаю, что твой волос...» Его довольно легко достать. Например, образец мог передать китайский парикмахер, которому ты ходила стричься. Вообще не понимаю, почему в качестве значимого лица выбрали меня. Где я и где Шанхай? Подозреваю, что благодарить за это ты должна Макса. Хм. Людей выбирала Мэдлин. Никто не рассчитывал на меня. А вот про Макса знали, что он в игре, и тебя выбрали как его жену. Мэдлин? Август, так кто она? Славная девчонка, поверь мне на слово. Думаю, мы увидим ее здесь. Ну да, ведь у нее второй чип. У нее вторая половина ключа. Сама документация никогда не покидала секретного хранилища. А Соня? Что у нее? Что-то другое. Мы все узнаем не позже, чем сегодня вечером. Сун Цзэмин подал машину ко входу. Недолгая дорога через парк, и мы снова подходим к знакомому уже кабинету. Соня шагала, словно на эшафот. Деревянная, прямая, с мертвыми глазами. Мне было безумно жаль ее, потому что из обмолвок Суна стало ясно. Ее действительно не выпустят из Пекина. Но другого выхода нет. Она променяла свою свободу на жизнь для Джо Мита. На корабле она своими ушами слышала, что он не нужен андроидам, а всех, кто им не нужен, андроиды убивают. Да, фабрика уничтожена, но на Сайгоне осталось довольно живых андроидов а ведь есть еще и люди, которые их создали в кабинете нас ожидал один единственный человек император он стоял спиной ко входу и смотрел в окно. мы набились в кабинет всей толпой за нами закрылись двери и только тут он обернулся джмид молчал поразительно молчала и соня император подошел к ней Крепко обнял. Она не шевельнулась. Он взял ее лицо в ладони, любовно вгляделся. «Здравствуй, Соня. Я рад, что ты вернулась домой. Три года. Долгих три года я скучал по тебе. Мне так не хватало наших бесед у пруда, твоего смеха и доброты. Я надеюсь, ты никогда больше не оставишь меня». Ты нужна мне соня он отошел от нее окинул взглядом дджмита твой жених ему придется доказать что он достоин тебя. Август кашлянул деликатно если не обращать внимания на имущественную разницу, то вполне достоин да император обернулся к нему я не придаю деньгам значения больше, чем они того заслуживают значит, мистер Митт показал себя хорошо. На его месте трудно было держаться лучше. «Прекрасно, прекрасно. Что ж, я подумаю». «Юджин», — опомнилась Соня, «ты позволишь мне выйти замуж по моему выбору?» Император засмеялся. «И это первые слова, которые ты мне сказала. Я-то думал, ты обрадуешься». «Обнимешь меня? Скажешь, как тебе было тяжело и как ты скучала?» «Нет, Соня, не позволю. Ты выйдешь замуж за того мужчину, которого одобрю я. Но наш выбор может совпасть». «Я?» Соня сглотнула. «Я не понимаю». Император подошел к столу. Взял с него черную кожаную папку с золотым замочком, такую же, в какую он прислал мне свою фотографию на память. И сейчас он вынул из папки фотографию. Протянул Соне. Твои родители. Соня застыла. У нее задрожали руки. Джомид подхватил выпавшую фотографию, посмотрел. У тебя красивая мама. Похоже на мою. А отец фотографии завладел август. Я заглянул ему через плечо. Действительно очень красивая рыжеволосая женщина с крупными выразительными чертами. И старый китаец с застывшей брезгливой миной на морщинистом лице. Китаец показался очень даже знакомым. Император посмеивался. «До меня тоже дошли эти нелепые слухи, будто тебе назначена роль моей наложницы». «Какая глупость, верно, Соня? Разве я могу взять на ложе свою сестру? Свою единственную сестру?» В кабинете, кажется, все перестали дышать. Я видела лицо Сони в профиль. Она была бледна, глаза ее расширились. Я покосилась на августа, он как будто и не удивился. А у Джо Мита приоткрылся рот. «У меня нет родственников ближе, чем ты. Мои старшие братья все умерли, не оставив потомства. Сестер никогда и не было. Только ты. Когда отец сказал мне о тебе, я сам поклялся, что никогда не оставлю тебя заботой. Ту же клятву в тот же день я повторил тебе». «Я не знал, что задумал наш отец, не знал, что он подготовил твой побег. Я очень сильно рассердился на него. Он не хотел слышать о том, чтобы вернуть тебя, пока он жив». «Но чем я провинилась перед ним?» «Ничем. Соня, наш отец был очень необычным человеком, но он уже умер. Мы обязаны почитать его память». «Ни тебе, ни мне ни в чем упрекнуть его. Он заботился и о нас, и о наших матерях. Ни его вина, что наши матери погибли, и, может быть, он держал нас в отдалении от себя, потому что знал, он привлекает смерть на головы тех, кто ему дорог. Впрочем, мы еще поговорим о нем. Позже». «Здесь достаточно стульев», — сказал император, — «садитесь». Устраивайтесь с удобством. Сейчас подадут кофе и пиво. Мистер Мид, вы ведь предпочитаете в это время суток именно пиво? Мне будет интересно узнать мнение человека, чьи предки были пивоварами, о традиционном китайском рецепте. Садитесь. Я хочу послушать о ваших приключениях. Поднялся какой-то неловкий шум. Соня растеряла всю свою грацию, она еще не могла поверить уронила стул. Явилась прислуга, в комнате оглушительно запахло кофе. Когда мы расселись, император сказал, «Три года назад я спросил у своего отца, какое будущее он уготовил для Сони. Я всегда был привязан к ней и желал ей всего самого лучшего. Ей исполнилось шестнадцать. Я понимал, что сейчас надо решать. Ей необходима социализация, ей нужно образование» и собственный источник доходов. Я опасался, что отец растил ее как игрушку, как куклу, для того лишь, чтобы она скрашивала его старость и готовился отстаивать ее право быть собой. Но в этом не было нужды. Отец рассказал мне о своем романе с Ирьей Джонс. Так родилась Соня. С самого начала было решено, что она останется с отцом. Ирье оставили выбор – жить с дочерью здесь – но без претензий на императора или уехать. Она писала книгу о Китае, она полюбила нашу природу и наших людей. Отец привязался к ней, он радовался, что нашел себе друга. Ирья была единственной женщиной, которую он никогда не ревновал. И она смягчала его нрав. Когда она решила остаться, мой отец обрадовался. Но это решение было ошибочным. Возлюбленные императора долго не живут, увы. Да и жены тоже. «Но почему у Сони нет никаких документов?» – возмутился Джо. «Есть. Они засекречены. Моя мать уже была из подозрительных, ведь она происходила из нелояльной семьи. Илья же и вовсе была иностранка, к тому же отсидевшая несколько месяцев в тюрьме». Даже императору не простили бы связь с потенциальной шпионкой. Поэтому Сонина свидетельство о рождении хранилось в сейфе. Ей не вшили шунт и не поставили чип. Все для того, чтобы никто не знал. Она дочь императора и иностранки. Но она получила весьма достойное образование, хотя учили ее старомодно. Соня может подтвердить свои знания в любом университете Пекина по специальности «Китайская литература» или «История Китая». Кроме того, она богата. Наш отец оставил ей достаточно, чтобы она не знала бедности. Отец полагал, что Соня не сможет сама управлять своим капиталом и хотел подобрать ей жениха. А затем, чтобы муж помнил, чья кровь течет в жилах Сони, должен был проследить я. «Я не совсем согласен с отцом». У Сони была определенная свобода решений. При этом я настаиваю на том, что моя сестра должна жить при дворе, с объявлением об истинном ее происхождении, и все ее потомки должны иметь китайское подданство. Соня – женщина из династии императоров, и все окружающие должны помнить о том каждую секунду». «Ну хорошо, не выдержал Джо Мит. «Это все понятно, что происхождение налагает обязательства, но теперь вы отыщите ей какого-нибудь жирного китайского чиновника в мужья. Мистер Митт, что вы скажете о пиве?» «Вы чего, думаете, я разбираюсь только в пиве?» «Я думаю, что ценителей осталось мало, и вы в их числе». «Пиво ничего так, но без харизмы, в воду поменять, что ли?» Мне и самому так казалось, мистер Мид. Во всей огромной империи нет мужчины, который был бы ровней моей сестре. Все ниже ее. За кого бы она ни вышла замуж, ее муж будет моим подданным. От рождения или по своему выбору. Ее мужу лучше бы не забывать, что он женился на сестре императора. Во всем прочем, я склонен довериться выбору сестры. Вы готовы пожертвовать ради Сони? всеми своими планами и мечтами. Готовы отказаться от гражданства Куашнары и мечты о федеральном гражданстве? У вас будет то дело, какое я поручу вам, а не то, какое вы выберете сами. Впрочем, тут возможен компромисс. Женившись на Соне, вы станете моим родственником и моим слугой. И девушка, которую вы приютили из жалости, здесь принцесса. Джо Мит молчал, подбирая слова. «Он отпил еще пиво», — крякнул. «Точно. в Воду поменять». «Я б, конечно, поэкспериментировал, потому что тут могут быть неожиданные решения, но это так, отвлеченно. Сэр, ваше величество, тут, короче говоря, я как думаю, если вы хотите предложить Соне дом, он не должен быть ее тюрьмой» подданство это мелочи не должно быть запретов например на выезд за границу что касается бизнеса ну я конечно предпочитаю работать сам на себя с другой стороны чисто государственные проекты могут оказаться куда более интересными и масштабными так что это то обсуждаемо а по жизни я люблю соню любил раньше люблю теперь ну принцесса и что конце концов принцесса это профессия с вами ну я пока еще не ваш подданный я свободный человек могу говорить как есть так это от вас зависит буду я с вами считаться или нет если вы и вправду такой умный как все говорят нет проблем хуже нет чем когда человек обличенный такой властью тупится император посмеивался его забавлял сонин жених А вот Соня волновалась и боялась. Ее пугала резкость Джомита. «Рассказывайте», — велел император. «Рассказывайте о ваших приключениях». Рассказывал, естественно, Август. Причем делал это подчеркнуто сухо и лаконично. Император, впрочем, остался доволен. Юджин позвала Соня. «Что записано на моем чипе «А-а-а!» Только то, что интересно и важно тебе. Все, что было засекречено при жизни нашего отца. Вся информация, которая известна о твоей матери, коды доступа к сейфу, где хранятся твои подлинные документы, завещание отца, переписка отца и твоей матери, ее полные дневники и фотографии, все то, что позволит тебе понять, ты не сирота. «А абсолютное оружие?» – спросила Соня. Император чуть улыбнулся. «Соня, но кто же доверит такую тайну шестнадцатилетней девочке?» «Ну да, тем более, что ее фактически выгнали из дома», — напомнил Джо Мит. «Она два года скиталась, ее могли убить в любую секунду». «Не могли», — улыбка императора стала жестче. «Зачем, по-вашему, там был Тан? Он не должен был мешать Соне узнавать жизнь». Но если бы она пострадала физически, он пожалел бы о том, что родился не в Древнем Китае с его легендарными мучительными казнями. Мой отец был очень скорым на расправу. Он хотел, чтобы Соня научилась ценить то, чем одарила ее жизнь. Поэтому он позволил ей вкусить и нищеты и бесправия, и грязные работы. Но он не хотел, чтобы опыт искалечил ее поэтому за Сони и всюду ходил специалист по скрытому сопровождению. Я знала о ее жизни все. И про вас, мистер Мид, мне тоже известно все. Не обольщайтесь. Да мне стыдиться нечего. Только глупости, которая толкнула вас искать помощи у Клодана. Ну, это да, согласился Джо. Я хочу, чтобы вы запомнили свою оплошность на всю жизнь, потому что за первую ошибку я простил вас и помог выпутаться из беды. Но за вторую ошибку я накажу вас. Сам. Вам не понравится. «Слушайте, чего вы меня пугаете? Может, вы еще считаете, что я горд собой? Да-да, так облажался и теперь горжусь, да? И не ждите, что я стану виниться перед вами. Ваша вина в этом тоже есть». А перед Соней извинюсь и не словами, а делом, потому что жениться я хочу на ней, а не на вас, чтобы вы там себе не думали. У моей невесты есть брат? Так замечательно, но брату лучше не забывать, что он всего лишь брат, а не муж. Джо, Соня схватила его за руку. Потише. Соня, он с перепугу, лениво сказал император. Растерялся, не знает, что делать ему страшно, вот и ершится». «Да хоть бы и так!» – вспылил Джо. «Что это меняет?» «Ровным счетом ничего», – согласился император. «Сейчас вас отведут в ваши апартаменты, отдохнете до обеда. А вас, лорд МакКинби и леди Берг, я попрошу остаться». Немедленно явился целый кортеж прислуги, который увел Соню и Джо Мита. Джо ругался и ворчал себе под нос Соня нервно гладила его по плечу. «Смелый парень», — заметил император, когда за ними закрылись двери. «Он мне нравится». «Леди Берг, могу я попросить вас о помощи?» «Скрыть подлинный чип». Император встал и подал мне руку. Август выразительно хмыкнул, но тоже поднялся, разумеется. «Втроем мы с императором впереди». Август за нами. Мы спустились на четвертый подземный этаж. Миновали несколько постов охраны и вошли в комнату, больше похожую на уютную гостиную, только без окон. В комнате нас уже ждали. Медлен Рассел Грей и Максимилиан Ванденберг. Он же полковник Максим Люкассон. Макс явился в парадной форме и при орденах, с гладко зачёсанными в хвост волосами. «Ослепительно-синеглазый и пронзительно-красивый». «Ты здесь какими судьбами?» — шепнула я. «Привез Мэдлин, конечно», — еще тише ответил Макс. «А кто, по-твоему, еще мог это сделать?» «Пока вы с МакКинби отвлекали огонь на себя, пока Джимми Рассел совершал разные нелепые телодвижения с той же целью, я взял двухнедельный отпуск, арендовал кораблик и аккуратно проскочил между патрулями. Правда, я не подумал, как буду возвращаться. Ничего, соображу. «Здравствуйте, Делла», — улыбнулась мне Мэдлин. «Простите, что я не сказала вам тогда всей правды». Она бросила один взгляд на императора. И я поняла все. Хм, неудобно-то как получилось. Собираясь на аудиенцию, я надела жемчужный браслет, подаренный мне императором. Впрочем, на нем хоть и написано, чей подарок, но очень мелко, на глазок не видно, но все равно я чувствовала неловкость. И как это любовницы Макса не теряли запал при встрече со мной? «Господа, давайте завершим это важное дело», — попросил император. «И без чинов, пожалуйста. Мы здесь равны. Нас объединила миссия перед человечеством. Я надеюсь, то, что мы увидим...» «Станет началом рассвета над нашей галактикой. И этот рассвет будет делом наших рук. Ни Китай, ни Земля поодиночке не справятся с задачей. Мы должны действовать сообща». Макс деликатно покашлял в кулак. Я промолчала. «Ну да, лучшее, что мы можем, уничтожить нафиг всю информацию об этой дряни, которая разваливает планеты. Вы избежание». Иначе будет нам всем такой рассвет, что не угадаем, где от него прятаться. Император провел нас в лабораторию, где уже ждал врач. Еще здесь был мощный стационарный компьютер, под стать тем, какие я видела у контрразведчиков. Мэдлин вкололи анестетик, аккуратно извлекли чип из-под шунта. Врач окунул капсулу в очищающий раствор, обработал ранку на запястье медлин и удалился. «Старый император отдал мне это», — медлин показала на чип, «как выкуп за нелепую гибель моего отца и как преданное». Он поставил единственное условие, не при его жизни. Он уже знал, что долго не протянет. медлин улыбнулся император, — «мое слово неизменно. Вот свидетели. Я обещал взять тебя в жены». И я готов сделать это тогда, когда ты захочешь. Она взяла стаканчик с чипом и протянула ему. Открывай. Леди Берг, — обратился ко мне император, — могу я попросить один волос с вашей головы? Я выдернула короткий волосок. Император положил его на сканер, потом вскрыл капсулу, вынул крохотный чип и вложил его в паз на терминале. Вспыхнул монитор, отражая работу системы. Побежали ряды иероглифов, потом изображение застыло. На мониторе было дерево, состоящее из пиктограмм. Император сел в рабочие кресло Несколько минут он колдовал над клавиатурой, а мы молча наблюдали. Дерево сменилось птицей, потом стеризованным драконом. «Все», — объявил император, — «информация открыта». Вот он, великий дракон. И что там не выдержал Макс? Тот самый чертов двигатель? Двигатель, согласился император. Но, конечно, другой. Тот первый уничтожен. Мой отец вовсе не желал гибели всему человечеству. Некоторые открытия следует закрывать вместе с их изобретателями. А это новая разработка. Двигатель, который позволяет перемещаться в межгалактическом пространстве, но совершенно безопасен не только внутри галактики, но даже в атмосфере. Впрочем, в атмосфере он бесполезен. Он чудовищно дорог в производстве. Но это наше с вами будущее. Мы молчали. Прошу вас, поднимемся и выпьем по бокалу шампанского. За нашу помолвку. Он взял Мэдлин под руку. Мне было грустно. Новый двигатель, мирная модель. И столько людей из-за нее погибло. Страшно вспомнить ту резню в черной деревне, а ведь еще город, вилла Николса, да мало ли мест. Конечно, мы выпили и поздравили жениха с невестой. Улучив мгновение, ко мне подошел император. «Делла, ты что-то помрачнела. Могу я что-нибудь сделать для тебя?» Я хотела сказать «нет», но тут же передумала и выпалила без подготовки. «Можешь! С нами бежали еще пять человек. Их арестовали. Отпусти их!» «Ах, Делла, Делла!» — император покачал головой. «Ты преувеличиваешь мое влияние. Я не могу нарушить закон. Преступников нельзя просто так взять и отпустить, даже если они совершили множество добрых дел. Увы!» Когда я смогу забрать сына? В любую минуту. Надеюсь, ты не покинешь Пекин до моей свадьбы. Я очень хочу видеть тебя среди гостей. Хорошо. Что ж, пойдем. Я провожу тебя и твоих друзей.